Глава четвертая. «Дайте мне, пожалуйста, карандаш», — сказал Льюис. Хардвик перестал катать его между ладонями и протянул Льюис. «Лист бумаги?» — спросил он. «Да, если можно». Льюис склонился над столом, и карандаш быстро забегал по бумаге. «Вот!» произнес он, передавая лист Хардвику. — Это какая-то бессмыслица, — сказал тот, сдвинув брови, кроме вот этого символа внизу. — Восьмерка, лежащая на боку. — Я знаю символ бесконечности. — А все остальное? — Не имею понятия, — ответил Льюис. Так начертано на надгробье. Я просто скопировал. И теперь, знаете, на память, ничего удивительного, если учесть, сколько времени я провел, пытаясь понять, что это такое. Никогда в жизни не видел ничего подобного, сказал Хардвик. Впрочем, я не специалист, и в таких вещах ничего не смыслю. Пусть вас это не смущает». Об этих символах никто не имеет ни малейшего понятия. Тут нет никакого сходства, даже отдаленного с каким-то языком или с известными нам письменами. Я консультировался со специалистами, опросил с десятку ученых, говорил им, что обнаружил эту надпись на скале, и, думаю, большинство из них решили, что я чокнутый фанатик вроде тех людей, которые постоянно пытаются доказать, что в доколумбовую эпоху в Америке были поселения римлян, финикийцев, ирландцев или еще что-нибудь в таком же духе. Хардвик положил лист на стол. «Я понимаю, что вы имели в виду, когда сказали, что сейчас у вас вопросов стало больше, чем в начале. Тут ты молодой человек, которому больше ста лет». «И гладкий, скользкий дом, и третье надгробие» с непостижимой надписью. «Вы ни разу не говорили с Оллисом? «С ним никто не говорил, кроме почтальона. Когда Оллис выходит на свою ежедневную прогулку, он берет с собой ружье. И что, люди боятся заговаривать с ним? Вы имеете в виду «из-за ружья»? — Да, пожалуй. Почему он всегда при оружии? Льюис покачал головой. — Не знаю. Я пытался найти этому какое-то объяснение, понять, почему он всегда берет с собой ружье. Насколько мне известно, он не сделал из него ни одного выстрела. Однако я не думаю, что местные жители не вступают с ним в разговоры, потому что он вооружен. Уоллис для них анахронизм. Нечто из прошлого века. Я уверен, его никто не боится. Он слишком долго жил там, слишком привычен. Он просто часть этих мест, такой же привычный, как деревья или скалы. Но при этом особого расположения к нему тоже никто не испытывает. Подозреваю, что, встретившись с ним лицом к лицу, большинство местных жителей будут чувствовать себя не очень уютно. Он не такой, как все, нечто большее и одновременно нечто меньшее, как человек, утративший свое человеческое естество. Я думаю, в тайне многие соседи даже слегка стыдятся его, потому что он каким-то образом, может быть, невольно, обошел стороной старость, одно из наших наказаний, но в то же время и одно из неотъемлемых прав человека. Может быть, этот затаенный стыд в какой-то степени объясняет и их нежелание рассказывать об Ольсе. Вы наблюдали за ним долго? Поначалу да, но теперь у меня группа. Мои сотрудники следят за ним посменно. У нас больше десятка наблюдательных постов, и мы их тоже периодически меняем. Но каждый день и каждый час дом Оллиса находится под наблюдением». «Я смотрю, вас эта ситуация заинтересовала всерьез, и не без оснований», — ответил Льюис. «Я хочу показать вам еще кое-что». Он наклонился, поднял кейс, стоявший у кресла, раскрыл его и, достав пачку фотографий, передал их Хардвику. «Что вы на это скажете?» Хардвик взял фотографии и внезапно застыл. Лицо его побледнело, руки затряслись. Затем он принялся аккуратно раскладывать фотографии на столе, но взгляд его удерживала первая, та, что лежала сверху. Льюис увидел в его глазах вопрос и сказал: "В могиле, в той самой, где над с непонятными закорючками".